Глава девятнадцатая. Чего-то Чего там рядом. «Ну уж нет, раз я взялся, то доведу дело до конца. Сиди и жги!» К моему удивлению, ящерка подчинилась, сверкнув своими немного раскосыми глазами. За следующие пять часов, нескончаемых пробежек к мосту и обратно, я успел проклясть свою так не вовремя проснувшуюся гордость. Но всё-таки я не сдался, не знаю даже почему. Может быть, потому что слишком часто делал так раньше. И вот, наконец, время пришло. Хал-дорог приближался к нашей стороне пропасти, не подозревая, что обречён. Интересно, много ли игроков побывали в этой локации? Или, правильнее будет сказать, Был ли тут кто-нибудь вообще? Вон даже Анатария с её пятитысячелетним опытом оказалась здесь в первый раз. Неужели мне так повезло? Или, учитывая бесконечность самой Вселенной и Джи, в этом как раз нет ничего необычного? Бум! Бум!» Будто заворожённый, я слушал мирный топот стража и смотрел во все глаза, чтобы не пропустить момент трагического падения. Да, именно трагического. А иначе как можно назвать смерть от такой козявки, кой ему представляется низкоуровневый игрок? Край моста заметно накренился и начал осыпаться. Бум-бум-бум. Звуки шагов к халдорока потонули в оглушительном треске. Это под тяжестью монстра не выдержал и рухнул мост. Страж на доли секунды замер, и беспомощно полетел вниз, даже не пытаясь сделать хоть что-то, чтобы спастись. Нас ощутимо тряхнуло, страж достиг дна пропасти. Система тут же выдала урон, цифру с четырьмя нулями. Однако для Кхалдорока это не было смертельно. Да, он упал с большой высоты, в огонь, но когда у тебя тысячный уровень, разве ты не почти бессмертный? А вот теперь, мадмуазель, я прошу вас прокатиться на этом примитивном воздушном шаре. Этот полёт, с какой-то стороны, теперь похож на награду за очищенный путь. Странно, меня это не раздражает. А натари ничего не ответила, но зато на её лице было написано многое: недоверие, осторожность, презрение и страх. Последнее, думаю, мне всё-таки показалось. Я помог ящерке забраться в корзину. К моему удивлению, она не сопротивлялась, а даже наоборот, легко приняла мою неуклюжую попытку подсадить её. Как только мы оба оказались в плетёной коробке, угрожающе раскачивающейся при каждом порыве ветра, я сбросил груз, и шар взмыл в воздух. Вот мы оказались над пропастью, и я не смог перебороть в себе любопытство, взглянув вниз. Хал-дорог был настолько огромен, что был прекрасно виден даже с такой высоты. Он обречённо бродил по полыхающему огнём дну пропасти, периодически вздрагивая от полученного урона. «Чтобы он умер, должно пройти не менее суток», — сказала Натари, догадавшись, о чём я подумал в этот момент. «И вполне вероятен расклад, при котором он будет ходить там бесконечно, смотря какая у него скорость регенерации». Я мельком взглянул на ящерку. Она держалась с достоинством, но от руки её выдавали. Вцепились в край корзины так, что даже костяшки пальцев побелели. Вот тебе и возраст с тремя нулями и максимальный игровой уровень. А Натари боялась лететь на шаре. По большому счёту, я был не особо удивлён. Всё-таки высокотехнологичная цивилизация накладывает неизгладимый отпечаток на своих представителей. Взять хотя бы нас, землян. Гость мои не достигли таких огромных высот, как расы Анатори или Анимешки, но будем откровенны. Мы привыкли к элементарным бытовым удобствам и с трудом представляем себе жизнь без них. Предложии среднестатистическому туристу отправиться к месту отдыха не на суперсовременном лайнере, а на том же воздушном шаре, он в лучшем случае просто покрутит пальцем у виска. А о том, чтобы приготовить себе еду без электрических приборов, я уж и вовсе молчу. Снижаемся Сообщил я, пожалев ящерку, тем более пропасть мы уже преодолели. Как мне сперва показалось, зашли на посадку мы вполне удачно. Однако и не учёл, что местность за мостом будет настолько неровной, что мы чуть было не перевернулись, наткнувшись корзиной на какой-то валун. Произошло всё за считанные секунды, но я успел вовремя отреагировать и выровнять шар, включив горелку на максимум. Наконец, мы всё же сели и с огромным облегчением выбрались из корзины. Не разбились, уже хорошо, как-то подчёркнуто равнодушно сказала ящерка. Слушай, мне вдруг стало действительно интересно. А в вашем ареале игровой мир, он какой? Анатари ответила, едва повернув в мою сторону голову. Ты хочешь об этом поговорить прямо здесь и сейчас? Идём. Я огляделся вокруг. Красная пустыня Багровые валуны, какие-то острые обломки скал и замок Красного Демона в километрах как минимум в 5 от нас. А я-то думал, что меня смутило сразу же, как только мы приземлились. Видимо, сперва не придал значения, все мысли были заняты жёсткой посадкой. Теперь же у меня возникло очень нехорошее предчувствие. Он же был гораздо ближе, поделился я наблюдением с ящерицей. Это иллюзия, кивнула Натари. «Я с таким уже сталкивалась и не раз. Кажется, всё очень близко, препятствие только одно — в нашем случае всего-то мост преодолеть со стражем». «Всего-то? Для неё, конечно, это так. С кхал дорогом, а не одного уровня». «Ты не поверишь, сколько опытных игроков на это попадается», — продолжила тем временем Анатария. «В одном из миров, уже и название-то не помню, был квестовый рейдбосс. Прятался в башне на самой верхушке». Оказалось, туда запрыгнуть можно было. Ерунда, а не башня. На входе тоже стоял страж, мимо которого можно было пробежать. Вот мы и пробежали. А дальше? уточнил я. Башня в другом измерении оказалась, ответила Натари. Мы туда проникли, а там целый город из лестниц и площадок, и на каждой по такому же стражу. В общем, пока до босса добрались, половину отряда потеряли. Она помолчала и добавила: «Все мы когда-то начинали. У меня тогда уровень был меньше, чем у тебя сейчас. Ладно, это мы с тобой отвлеклись. Пойдём, пока сюда не налетели». Хотелось уточнить, кто именно должен налететь и откуда ящерка это знает. Но я вовремя остановился. Всё логично. Она играет несколько тысяч лет, видела многое из того, что мне даже представить сложно, поэтому делает выводы, исходя из своего опыта. А тут тем более ситуация почти как в её истории с боссом в башне. Её шея двигалась довольно быстро и проворно, вращая на ходу головой. "Держись подальше от камней, от растений, от всего, что отличается от плоской поверхности", сказала она, даже не глядя в мою сторону. "А, а вот и гости". Спокойно, так буднично, без паники и ноток предостережения в голосе. А гости тем временем шли цепью прямо на нас. Скафы Андри, почти как у Анатари, шлемы открыты, в руках серебристые оружейные стволы. Завидев их, ящерка почему-то рассмеялась, но в голосе при этом прозвучали какие-то странные нотки. Существа, идущие нам навстречу, не торопились атаковать. Наоборот, они даже встали как по команде. Один из них даже отвёл руку с оружием в сторону, показывая своё нежелание вступать в конфликт. Внешне все они были практически копиями ящерки. «Не стреляй, но будь наготове», — тихо сказала мне Анна Таре. «Наготове я был уже давно и без её напоминания. Душа царя, призыв дроида и Василиска, а также фантомных котов. Никто не атакует, все замерли в ожидании. Странно, но никакого эффекта от души царя не было. С подобным я столкнулся впервые. В чём же тут дело? В разнице уровней?» Вакае. Уровень 900. И больше ничего. Ни описания, ни характеристик, только непонятное название и уровень, который мне точно не по зубам. Здесь рассчитывать я могу только на Анатаре, а все мои приготовления это так, по большому счёту, для самоуспокоения. Что вы тут делаете? неожиданно заговорил тот, который отвёл оружие. Здесь опасно. В воздухе повисло практически осязаемое напряжение. Даже температура, казалось, понизилась. Я посмотрел на ящерку. Та выглядела самим воплощением спокойствия, если бы не подёргивающийся кончик хвоста. Скосив взгляд на правую руку ящерки, я отметил, что она сильно напряжена. Видимо, она Тари готовится отразить нападение. "Уходите!" Тот, что с нами заговорил, теперь махал свободной рукой, описывая ею круги. "Держись за мной", бросил в чат Анатари. Последующие события произошли настолько быстро, что я едва успел хоть что-то заметить. Скафандр на предводителе Вакария расползся по швам. Сам он почернел, раздулся и в прямом смысле лопнул в нескольких местах. Открыв зияющие кровоточащие раны, лицо рептилии вытянулось и покрылось перьями, пасть превратилась в огромный гниющий клюв, а за спиной раскрылись гигантские чёрные крылья. Остальные, вопреки секундной задержкой, также пережили подобные метаморфозы. Затем все они разом издали громкий противный клёкот, напоминающий крик земного червятника, и ринулись на нас. На поддержке успела крикнуть Анатария и выстрелила в предводителя из чёрного бластера с длиннющим стволом. Ослепительно яркий разряд филетового цвета врезался в его рога и лопнул с оглушительным треском, рассыпаясь вокруг дымящимися искрами. В воздухе отчётливо запахло озоном и палёными перьями, как будто ворону запихнули в трансформатор. Предводитель Вакари вспыхнул как свечка, а Натария тут же добила его вторым выстрелом, и он рухнул на землю горской пепла. Ящерка выбрала следующую цель, затем ещё одну и ещё. Я едва поспевал за ней, стараясь не попасть под случайную атаку. К счастью, моя поддержка ей особо и не была нужна. Пару раз она таре задела. Всё-таки численный перевес был на стороне обезумевших вакари, но особого дискомфорта ей это не причинило. Да и я всё-таки смог придумать, как могу помочь. Вызвал поликраба и повесил на неё удвоение жизни, заслужив удивлённый и немного благодарный взгляд. Спустя примерно 10 минут безумная схватка закончилась победой Анатари. Повсюду валялись горелые перья, внутренности и обрывки скафандров. Неплохо. — похвалила нас ящерка. Ни опыта, ни кредитов мне не дали, как я и боялся, из-за огромного разрыва в уровнях. Несмотря на то, что хоть какую-то пользу я всё-таки принёс, система не выделила мне ничего. Всё досталось о нотаре, о чём она мне и сообщила, заодно просветив по поводу ограничений. — У нас с тобой слишком большая разница, — пояснила она. — Максимальный отрыв по уровням у членов отряда не должен превышать три десятка. А это явно не наш случай, сам понимаешь. Я понимающе кивнул. Будь иначе, персонажи тысячного уровня легко могли бы прокачивать малышей в любой из топ-локаций. В Джейн на такую халяву рассчитывать не стоит. Но ты не переживай, — добавила Анатари. Сам квест тебе точно зачтут, если мы его, конечно, пройдём. Вот можно было, наверное, и не уточнять. Хотя я ведь и сам не маленький, понимая, что заглянул в игровую бездну. Что у тебя за оружие? спросил я, меняя тему. Скорчер. Помню, в одной хорошей старой книге описывалось нечто похожее на то, чем воспользовалась ящерка в схватке с флакари. Там оно называлось именно этим словом. Однако непонимание на лице моей спутницы было красноречивее любого ответа. Скорчер? спросила она. Это венил, стреляет миллионавольтными разрядами. Ты такое ещё долго даже в руки взять не сможешь. Даже если чудом разбогатеешь и сможешь себе позволить, я и не претендую, проворчал я. Ящерка проигнорировала мои слова и двинулась дальше в сторону замка. Кто это был? полюбопытствовал я, идя следом. Локари, коротко ответила ящерка. Читать я умею. Похоже, у меня начался откат после боя. Кто они такие и почему я не смог увидеть вообще никакого описания? Потому что их нет в игре, отрезала ящерка. И никогда не было. А вот это было уже интересно. Может быть, Анатория ошибается? Не может же она в конце концов знать всё и обо всём в Джи? Если хочешь, можешь потом проверить по сетевым справочникам. Она как будто прочитала мои мысли. А мне даже этого делать не нужно было. Я щёркастала и резко развернувшись, посмотрела мне прямо в глаза. Я их сама придумала в детстве.